Глава 6. На ночь отряд расположился в самой настоящей гостинице, местонахождение которой в башне стволе знал только Павел Жданов, их новый командир. Теперь отряд насчитывал 9 человек, и даже сомневающийся, осторожный Сурен-Гаспарян почувствовал себя увереннее и значительно повеселел. Номера в гостинице были одноместные, двух- и трехкомнатные, чрезвычайно удобные и уютные, насыщенные чудесами кибертехники 24 века. Как удалось выяснить, этот горизонт здания действительно предназначался для отдыха повелителей Хронобура и охранялся он всякими хитроумными системами безопасности, не хуже исторических палат Кремля. Приведя себя в порядок и искупавшись в великолепной сауне, бывшие исследователи Центра по изучению быстропеременных явлений природы собрались в одном из номеров, превратив его в кают компанию, и принялись пытать вопросами Ивана и Таю, которые уже знали историю башни. Павел Жданов и его приятели с того же времени Григорий Белый не торопили членов отряда, по очереди исчезая в каких-то вылазках на внешнюю территорию здания. Руку Володи в два приема вылечил Павел, и телохранитель Одинцова, слегка обалдевший от всего увиденного и пережитого, то и дело ощупывал плечо, не веря, что оно не болит и что от ран не осталось даже шрамов. «В общем-то, мы уже поняли, что башня, э, ствол, связан со временем», сказала Вашура после того, как Иван закончил рассказ. «Но, конечно же, не думали, что ситуация столь серьезна. Значит, наша задача спуститься по стволу вниз и выключить этот самый хронобур». «Не понимаю, из-за чего разгорелся весь сыр-бур», проворчал Гаспарян. «Какие-то хирурги включили хроноускоритель. Надо сесть в лифт, ну, или в мембрану, как там ее называют». «Спуститься в нужное время и выключить бур?» «Только и делов. Справился бы один человек». «Ты забываешь о санитарах», — точно таким же брюзгливым тоном проговорил Рузаев. «И о прочих тварях, которые очень сильно не хотят, чтобы хронобур перестал работать». «Так чего мы тогда сидим и ждем?» «Через два часа выступаем». В кают-компанию вошел Павел Жданов, он слышал последнюю реплику. «Гриша сейчас приведет еще двух наших спутников». Мы их проинструктируем и вперед. Но одному справиться с выключением хронобура не представляется возможным. Нужен отряд численностью не менее полутора десятков человек. В крайнем случае, в дюжину. Вопросы ко мне лично есть? Наш товарищ, конечно, не прав, и Вашура кинул на госпоряна осуждающий взгляд. Наоборот, мне кажется, даже нашему отряду справиться с заданием будет сложно по причине его профессиональной неподготовленности». Тая, на которую посмотрела Вашура, вспыхнула, при сказанное на свой счет, но Иван, сидевший за ее спиной, сжал ее плечо, успокаивая, и девушка промолчала. «К сожалению, вы правы», — спокойно ответил Жданов. «Однако ни одна обойма риска, ни один спецотряд из нашего времени в ствол не пробился, кроме «кобры белого». «Кобра» — это жаргон спецслужб, означает «командир обоймы риска». Как ему удалось пройти, он и сам не ведает». Что касается подготовки, то по мере продвижения к цели мы с Григорием будем учить вас комплексно, с применением гипноиндукционных методов. А чтобы вам было не столь неуютно, помните, что у нас есть еще один очень необычный и сильный союзник». Павел вскрыл на столике банку тоника, налил в бокал и пригубил. «Кто же этот таинственный союзник?» – небрежно спросил Одинцов, гася в глазах острый огонек. «Стас!» Гаспарян поморщился. «Еще один член отряда?» «Не очень-то впечатляет». «Это сам ствол», — улыбнулся Иван Костров. вернее инк инг-ствола. Интеллект-компьютер. Его мозг, так сказать, командующий всей техникой хроноускорителя». «И как же мы будем с ним держать связь?» Снова не удержался от вопроса Одинцов, переглядываясь с Володей. Мысли передатчики. Иван откинул прядь волос за ухом и показал на блестящую душку и сеточку МКана. «Ну хорошо». Ивашура пристукнул ладонью по столу. «Разберемся. Теперь ответьте, пожалуйста, что за слизняка мы встретили там, откуда бежали?» «Это машина хронохирургов», — ответил Павел. «Молекулярный разрушитель. Уничтожить Стаса хирурги не в состоянии, иначе давно бы сделали это. Стас — особый компьютер, созданный по типу рассеянного сознания». «Его цепи внедрены во все». Жданов перехватил заинтересованный взгляд Одинцова и закончил. Короче, уничтожить Стаса можно только со стволом. Но вот его молекулярно-атомарные системы связи и контроля, внедренные в материал каркаса ствола, нейтрализовать можно. Этим и занимается Слизняк, выискивая и уничтожая элементы нервной системы Стаса. Это означает, что там, где он прошел, Стас нас не услышит, а его возможности контроля горизонта будут весьма ограничены. Теперь ясно. В дверь постучали, и в комнату вошли двое. Гриша белый, сосредоточенный и целеустремленный, и плотный здоровяк с гладким черепом, хмурый, бледный и расслабленно высокомерный, в котором Иван и Тай узнали Лаентира Валетова. «Здравствуйте, Лаентир!» – обрадованно воскликнула девушка. «Как хорошо, что вы с нами!» Валетов равнодушно кивнул, не отвечая на приветствие, обвел глазами всех сидящих, нашел свободное кресло, сел и закрыл глаза. Присутствующие переглянулись, шокированные поведением новичка. Не удивились лишь Иван и Тая, знакомые с его манерами. «Резерва не будет», — сказал Белый, разряжая обстановку. Подойдя к столу, он взял яблоко и с хрустом откусил. Сел возле Жданова, мельком глянув на Валетова. Там прошелся горелоид. Все молча смотрели на него, понимая, что он говорит о гибели людей, предназначенных для формирования отряда. «Где это произошло?» — поинтересовался Костров. Белый посмотрел на него, помедлил, откусил от яблока и проглотил не жуя. «Двадцать второй. Сколько их было? Шестеро. И все? Погибли. Как это случилось?» «Да какая разница?» Взорвался внезапно госпорян, стадальчески искривив лицо. «Как бы их не убивали, они мертвы!» Суре напомнился, виновато глянул на Ивашуру, потом на белого, жующего яблоко с каменным лицом. «Извините». «Что такое горелоид?» – тихо спросил Рузаев. «Шестилапая гнусная тварь с головой змеи», – ответил Костров нехотя по сути, машину убийства, квази-живой организм. Ситуация ясна, ждать больше некого. Павел Жданов встал, направился к двери. Через час выступаем. Иван проинструктирует вас, как надевать кокосы, командовать инком костюма, оружием, как пользоваться рациями и аппаратурой НЗ. Пойдем двумя группами по пять человек в каждой. Одной буду руководить я, другой – кобра белый. Разбейтесь на пятерки сами». «Э, э э минуту, уважаемый!» – остановил его Одинцов. «Вы не сказали, как держать связь со Стасом? Связь с сынком ствола будут поддерживать только командиры групп. Но ради безопасности группы эту связь необходимо было бы поддерживать всем. Во всяком случае, один из рядовых членов группы эту связь имеет. Он не рядовой член группы. Жданов вышел, за ним выскользнул белый. Ивашура с некоторым удивлением оглядел застывшее лицо Одинцова. «Что это с вами, Мартын Сергеевич?» «Они знают, что делают. Будет связь необходима, нам ее обеспечат». «Волнуюсь», — вздохнул полковник, опуская голову и пряча стальной блеск в глазах. Ивашура глянул на своих подчиненных. «Какие будут предложения?» «Я бы отобрал в группу всех наших», — начал Гаспарян. «Подожди, Сурен», — остановил его с досадой Иван. «Разумнее всего оставить сложившиеся группы с минимальной перестановкой. Я и Тай останемся с Павлом, плюс Лаентир, если захочет». Костров выжидательно посмотрел на бритоголового здоровяка, но тот не пошевелился. «Плюс кто-то там из вас. Остальные пойдут с белым». «Тогда я тоже пойду с вами», — сказал Гаспарян. «Ваш Павел мне нравится больше». Ну и договорились, и Вашура шлепнул ладонью по подлокотнику кресла. «Ваня, инструктируй». «Начнем экипироваться». Через час они выступили в поход, неотличимые друг от друга в своих зеркально-ртутных балахонах, с конусовидными шишкастыми шлемами. Попрощались жестами возле колонны лифта, хрономембраны, линии узловых переходов, проверили радиосвязь, и пятерка белого первой исчезла за хрустальной дверью кабины. Мелькнули бесшумные тени за стеклом, всплыли очереди мерцающих мыльных пузырей, скользнули вверх, и дверь в кабину растаяла. Первым из пятерки Жданова в нее шагнул лаентир Валетов, произнесший за все время подготовки лишь пару слов. Поколебавшись немного, госпорян вошел следом, стараясь выглядеть уверенным и твердым. Но даже по привыкшему к обстановке Ивану стало не по себе, когда дверь за ними закрылась и в наушниках раздался голос Инка. Рекомендуемый шаг спуска 4 хрона перехода. Псивелинг обеспечен пассивно. Выход за шесть нулей. И тотчас же странная тяжесть легла на плечи, придавив стоявших в коробе лифта. Теплый ветер подул снизу вверх будто люди стояли голыми на сквозняке, и непривычная дурнота затуманила сознание. «Псивелинг, псивелинг, псивелинг» прозвенело в головах Ивана, которому стало нехорошо, как и всем, хотя он и привык уже к езде в лифте. Голова прояснилась, повеяла озоном и запахом мяты. Тяжесть улетучилась, тело стало легким, воздушным, невесомым. Затем наступила фаза торможения мембраны, которую все перенесли значительно легче, и дверь кабины растаяла. Окошко на панели показало букву «М» и цифры — 70 миллионов. «Мизозой», — сказал Иван со знанием дела и поддержал Таю под руку, выходя с ней в полутемный зал. «Мы здесь уже были. А где же наш авангард?» Из коридора, в глубине которого что-то мигало, ворочалось, шипело, извиняло, донесся дробный цокот, и на пороге возник паук-конкистадор. «Ждите здесь», — бросил Жданов, направляясь к механическому насекомому, наклонился к нему и тут же выпрямился. Паук исчез, за ним скрылся в глубине коридора и Павел. Издалека прилетел низкий вой, перешедший в ворчание. Иван не увидел, но почувствовал, как вздрогнул госпорян, и проговорил ободряюще «Добро пожаловать в прошлое, разведчик!»